Астрид Лингрен, Рони, дочь разбойника В ту ночь, когда Рони должна была появиться на свет, грохотал гром. Да, гроза так разошлась в ту ночь над горами, что вся нечисть, обитавшая в разбойничьем лесу, забилась со страху в норки до да ямки, в пещеры до да щели. И только злющие друды, для которых гроза была слаще меда, визгом и воплями носились над разбойничьим замком, стоящим на разбойничей горе. А Лависа готовилась родить ребенка. Крики друт ей мешали, и она сказала мужу, своему, Матису, «Прогони-ка этих злющих друт, и за них я не слышу, что пою». Дело в том, что, ожидая малютку, Лависа пела. Она подумала, что ей будет легче, И у ребеночка нрав будет повеселее, если он родится под ее пение. Матис тут же схватил лук и пустил несколько стрел из бойницы. Прочь отсюда! закричал он. Мы ждем ребенка, понятно вам гнусный рожи. Ха-ха-ха! завопили в ответ друды. Они ждут ребенка этой ночью. Грозовой ребенок. Вот урод-то будет как гриб-поганка!» Тогда Матис снова стрельнул в самую гущу дикой стаи, но друды лишь злобно расхохотались и, улетая с громким воем, пронеслись над верхушками деревьев. Пока Лависа пела, рожая ребеночка, а Матис отгонял мерзких тварей от замка, его разбойники все двенадцать сидели в замке у огня и пили и ели и галдели, как полуумные не хуже этих злющих дрот. А что же было им делать, ведь они ждали, когда, наконец, разрешится ловиться там, наверху, в башне. Потому что за всю их разбойничью жизнь еще ни разу не рождался ребенок в разбойничьем замке. Но больше всех ждал появления младенца Лысый Пер. Но когда же, наконец, появится этот маленький разбойник? Я уже старый немощен, моя разбойничья жизнь подходит к концу. А как бы я хотел увидеть нашего нового атамана перед тем, как сыграю в ящик? Не успел Лысый это сказать, как распахнулись двери, и в зал взлетел, влетел обезумевший от радости Матис. Он скакал, стуча каблуками по каменному полу и орал во весь голос. «У меня ребенок! Эй, слышите все, у меня родился ребенок!» «Эй, мальчик или девочка?» — спросил из своего угла лысый пер. «Счастье мое! Радость моя! Вот она, дочь разбойника!» И Лависа, переступив через высокий порог, вошла в зал с малюткой на руках. Разбойники разом замолкли. «Эй, вы пивом что ли захлебнулись?» – заорал на них Матис. Он взял девочку из рук Лависы и подошел с нею к каждому из двенадцати разбойников. «Вот, полюбуйтесь, если хотите, самым прекрасным ребенком, который когда-либо рождался в разбойничьих замке». Дочь лежала на огромной ладони отца и глядела на него, не мигая. Личика такой смышленная, будто она уже кое-что понимает. «Эй, как ее назвали?» — снова спросил лысый пэр. Рони, ответила Лависа, — «я уже давно решила». «А если бы родился мальчик?» — полюбопытствовал он. Лависа смерила лысого пэра спокойным и строгим взглядом. «Раз я решила, что моего ребенка будут звать Ронни, то у меня могла родиться только Ронни». Потом она повернулась к Матису. «Взять ее у тебя». Но Матис еще не хотел расставаться с дочкой. Он стоял и с изумлением разглядывал ясные глазки, крохотный ротик, темные волосики, беспомощные ручки Ронни, и обмирал от любви к ней. — Детонька моя, — сказал он, — отныне мое разбойничье сердце в твоих маленьких ручонках. Не знаю почему, но это так. — А ну-ка, дай-ка мне ее немножко подержать, — попросил эсэпер. И Матис с осторожностью положил ему на руки Рони, словно золотое яичко. «Вот он, он, новый атаман, о котором ты так долго мечтал! Только не урони ее, не то пробьет твой последний час!» Но лысый пер лишь улыбнулся своим беззубым ртом. «Да она словно пёрышко!» — сказал он, слегка подбрасывая малютку на руках. Матис разозлился и выхватил у нее Роня. «А что ты ожидал увидеть, старый осел?» Уж не толстого ли атамана с отвисшим брюхом и окладистой бородой? Так что ли?» И тогда все разбойники смекнули, что про этого ребенка и слова дурного сказать нельзя, ну, если не хочешь рассориться с атаманом. А с Матисом шутки плохи, потому они тут же принялись расхваливать и славить новорожденную. Из-за ее здоровья осушили не одну кружку пива, что и Матису явно пришлось по душе. Он подсел к столу и снова и снова показывал им свою прелестную малютку. Вот кто теперь лопнет от зависти, так это борка, восклицал Матис. Ну и пусть сидит в своей вонющей пещере и из досады скрипит зубами. Да, черт побери, там поднимется такой стон и скрежет, что всем взлющим трудом и серым гномам придется затыкать уши, уж поверьте. Лысый Перс согласно мотнул головой и сказал со смешком. — Еще бы ему не лопнуть от зависти. Теперь рот Матиса будет жить. А роду уборки — крышка. — Золотые слова подхватил Матис. Крышка — это как пить дать, потому что у Борки нет ребенка и не будет. В этот миг Раздался такой удар грома, какого в разбойничьих горах еще никто не слышал. Все разбойники побледнели от страху, а лысый пер даже упал навзничь, ведь он уже не очень твердо стоял на ногах. Ронни вдруг жалобно пискнула, и от этого ее неожиданного писка сердце Матиса сжалось куда сильнее, нежели от жуткого удара грома. «Мое дитя плачет!» – заорал он. «Что нужно делать? Что делать?» Но Лависа не растерялась. Она спокойно взяла у него из рук ребенка и приложила к груди. Писк сразу прекратился. «Вот это громыхнуло!» – воскликнул лысый пер, когда пришел в себя. «И голову даю на отсечение, что где-то поблизости ударила молния». Да, молния действительно ударила еще как. В этом они убедились, как только расцвело. Старый пристарый разбойничий замок, стоящий на самой вершине разбойничьей горы, раскололся пополам сверху донизу, от зубцов на башне до самых глубоких подземелий. И между этими половинами зияла пропасть. Как удивительно началась твоя жизнь, Ронни, сказала Лависа, когда она держала ручку на ру... дочку на руках, поднялась на башню и оглядела все разрушения, что натворила гроза. Однако Матис сметался в гневе, как дикий зверь. Как могло приключиться такое с древним замком его предков? Но он не умел долго злиться и всегда находил повод утешиться. Ну, зато мы теперь освободились, хоть отчасти от нескончаемых подземных ходов, переходов от склепов до подвалов. Теперь уже никто не заблудится в нашем замке. Помните, как лысый пер потерял там, потерялся там и вылез наружу только через четверо суток, а? Но лысый пер не очень-то любил, когда ему напоминали об этом случае. Разве он виноват, что с ним приключилась такая беда? Ведь он просто хотел узнать, сколько велик и неприступен их замок. А узнал только то, что в подземелье легко заблудиться. Бедняга был еле жив, когда добрел, наконец, до большого зала. К счастью, разбойники так орали и хохотали, что их было слуш... слышно издалека. Иначе ему никогда бы не выбраться на свет божий. — Весь замок мы все равно никогда не использовали, — сказал Матис. «Ведь залы и комнаты, где мы спим, и половина башен остались у нас!» И жизнь в разбойничном замке потекла по-прежнему, с той лишь разницей, что там теперь был ребенок. Маленькая девочка, которая, как считала Лависа, день ото дня все больше и больше прибирала к рукам не только самого Матиса, но и всех его двенадцать разбойников». Конечно, в том, что они изо всех сил старались вести себя не так грубо, как прежде, не было ничего дурного. Однако, во всем нужна мера. А вот то, что атаман и вся его шайка глупо хохочут, глядя, как маленький ребенок ползает по каменному полу и ликуют, словно присутствуют при великом чуде, понять было решительно невозможно. Правда, Ронни ползала необычайно шустро, и как-то на свой манер, ловко отталкиваясь левой ногой, что особенно восхищало всех разбойников. Но ведь в конце концов большинство детей рано или поздно начинают ползать, считала Лависа, и никто по этому поводу в телячий восторг не впадает. А отцы этих ползущих детей не глядят на них часами с умилением и не перестают заниматься своими мужскими делами. «Матис, ты дождешься, что Борка будет разбойничать в твоем лесу», – ворчала Лависа, когда вся шайка во главе с атаманом врывалась в замок в самое разбойное время, только для того, чтобы посмотреть, как Ронни за обе щеки уплетает кашу и как мать укладывает ее спать в люльку. Но Матис пропускал ворчание жены мимо ушей. «Детка моя! Голубка моя!» — кричал он, когда Рони ловко отталкиваясь левой ногой, ползла ему навстречу, наискосок пересекая зал. А потом он усаживал свою голубку на колени и кормил ее, а все двенадцать разбойников стояли вокруг и не спускали с них глаз. Чугунок с кашей висел над таганком, И так как у Матиса были сильные, неуклюжие разбойничьи руки, он то и дело проливал его на пол. Да и Рони отпихивала ложку, от чего даже брови у Матиса были в каше. Тогда она проделала это, когда она проделала это в первый раз, разбойники хохотали так громко, что Рони испугалась и заплакала. Но скоро она догадалась, что стоит ей ударить по ложке, как все смеются, и так и норовила всех рассмешить, что, впрочем, доставляло больше удовольствия разбойникам, чем ее отцу. А вот ему это почему-то не нравилось. Хотя все, все что не делал Рони, он считал бесподобным, а ее самым изумительным существом в мире. Даже Лависа смеялась, когда Матис с заляпанной кашей, бородой и бровями кормил свою любимицу. «О боже! Ну кто бы мог подумать, Матис, глядя сейчас на тебя что ты самый могучий разбойничий атаман во всех горах и лесах на свете. Если бы Борка сейчас увидел тебя, он бы умер от смеху. Ха, Ха! Ну да, посмеялся бы он у меня! — воскликнул Матис. Борка был его заклятый враг. Точно так же, как отец и дед Борки были заклятыми врагами отца и деда Матиса. Люди помнят, что испокон веку обе шайки смертельно враждовали друг с другом. Да-да, с незапамятных времен они занимались разбоем и вызывали страх у всех купцов, которые на телегах везли товары через дремучие леса, где жили разбойники. «Господи, спаси и помилуй тех, чей путь лежал по дикому ущелью», – обычно говаривали люди, вспоминая горную дорогу которая шла разбойничьим лесом. Вдоль нее и устраивали засады разбойники, подкарауливая свои жертвы. Проезжим купцам в конце концов все равно, чьи шайки грабят. Но вот и суеборке было совсем не все равно, кому из них достанется добыча. Обе шайки жестоко за нее дрались, а когда купцы почему-то не проезжали по дикому ущелью, Разбойники начинали грабить друг друга. Всего этого Рони, конечно, не знала, потому что была еще маленькая. Она и понятия не имела, что ее отец — грозный разбойничий атаман. Для нее он был добродушный бородатый матис, который громко хохочет, поет и весело орет во всю глотку, да кормит ее кашей. И она его любила. Рони росла не по дням, а по часам. И мало помалу стала глядеть на мир вокруг себя. Долгое время она думала, что огромный зал с каменными стенами и есть весь мир. И там она чувствовала себя превосходно, особенно когда, забравшись под большой стол, играла с шишками и камушками, которые приносил ей Матис. Зал этот и в самом деле был подходящим местом для детских игр. Там всегда находилось чем позабавиться. И научилась она там тоже многому. Роне нравилось, когда по вечерам разбойники пели, расположившись у огня. Тихо, как мышка сидела она под столом, слушала и постепенно запомнила все разбойничьи песни. И тогда... Стала подпевать звонким, будто колокочи голосом. И Матис не уставал восторгаться своей замечательной дочкой, которая так хорошо поет. И танцевать Рони тоже сама научилась. Когда разбойники приходили с добычей, они на радостях принимались плясать и скакать по залу, как дикие козлы. И Рони вскоре стала им подражать. Она тоже отплясывала, как они. Яростно била чечетку и к величайшей радости отца прыгала совсем по разбойничьи. Когда же после таких бешеных плясок разбойники бесил плюхались на скамьи вокруг большого стола, ну, чтобы освежиться пивком, Матис начинал хвастаться своей дочкой. Знаете, она хороша, как маленькая друда, точно? Такая же ладная, криглазая и черноволосая. «Никто из вас никогда не видел такой прекрасной девочки, точно?» И разбойники дружно кивали головами и хором отвечали «Точно!» А Рония молча сидела под столом, играла камушками и пшишками, а когда глядела на ноги разбойников, обутые в огромные сапоги, сшитые из козлиных шкур мехом наружу, то принималась играть и с ними, думая, что они бодучие козы. Она видела коз в загоне. Лависа всегда брала ее с собой, когда ходила до и. Ну, вот, пожалуй, все, что Ронни успела узнать за свою короткую жизнь. О том, что находилась за пределами замка Матиса, она не имела ни малейшего представления. И вот в один прекрасный день Матис понял, хотя ему это было ох, как не по душе что пришло время выпускать птичку на волю. Лависа, сказал он тогда жене, наша дочка должна научиться бродить по моему разбойнищему лесу. Пусть пойдет погулять. Слава богу, ну наконец-то ты это понял, сказала Лависа. По мне, так она уже давным-давно гуляла бы по лесу. Так да, Роне было разрешено ходить, куда ей вздумается. Но перед этим матец предупредил ее о тех опасностях, которые ей угрожали. Э -э, «Значит так. Остерегайся злобных друд и серых гномов, и разбойников Борки». «А как я узнаю, что это злобная друда или серый гном, или разбойник Борки?» «Сама разберешься», — ответил Матис. «Ясно», — сказал Рони. «А еще смотри, не заблудись», — продолжал Матис. «А что мне делать, если я заблужусь?» «Найти нужную тропинку». «Ясно», — сказал Рони. «А еще смотри, не упади в реку». «А что мне делать, если я упаду в реку?» «Выплыви». «Ясно». «А еще смотри, не загреми в пропасть!» Матис вспомнил о той бездонной пропасти, которая возникла в ту ночь, когда молния ударила в разбойничий замок. «А что мне делать, если я все-таки в нее загремлю?» «Тогда ты уже ничего не сможешь сделать», — произнес Матис. И вдруг так горько застонал, словно вся печаль Миллера собралась в его груди. «Ясно», — сказала Рони когда Матис перестал стонать. — В таком случае я постараюсь не упасть в пропасть. Есть еще какие-нибудь другие опасности? — Конечно, полным-полно, но ты их сама увидишь. Ну, а теперь иди.